После бессонной и хмельной праздничной ночи не считалось зазорным подольше поспать. Йорун же поначалу не хотела ложиться, оттого и в дом не пошла, а отправилась навестить свою снежку, у клетки которой снова дремал пес Конунга. Волчица скалилась на него, но уже без особой злости, а когда волкодав отворачивался или прикрывал глаза, она нарочно начинала громко рычать и возиться в клетке. «Заигрывает», — с улыбкой подумала Йорун. Солнце поднималось все выше, разогнало холодный туман, стало пригревать и мало-помалу девушку разморило. Молодая ведунья проскользнула в дом, стараясь не шуметь, улеглась и закуталась в одеяло. За перегородкой тихо вздыхал спящий хравн и ворочился во сне пришелец по имени Сакси, которому постелили прямо на полу. Йорун хотела встать пораньше, до того, как проснется с Мэйни и начнет собирать на стол. Теперь уже на четверых. Однако проспала. Старушка растолкала ее к полудню, попеняла. Зачем, мол, бродила по двору неприкаянная, надо было ложиться, как все добрые люди. «И Эйвин туда же!» — ворчала она. Сидела у себя в покоях, думы думал, пока голову на руки не уронил. А теперь спит беспробудно, хоть воду его поливай. «Пожалей, вождя, матушка!» — улыбнулась Йорун. Да я лучше травку особую заварю. Аромат ее сон прогоняет, а отвар бодрит и сил придает. Я мигом приготовлю, а ты отнеси. Мне-то к нему заходить нельзя, осерчает. Да чтобы осерчать, ему сперва проснуться надо, махнула рукой Смейни. А он, как я ни старалась, даже головы не поднял. Йорун живо повесила котелок с водой на огонь, Перебрала травы и бросила в кипящую воду несколько сухих стебельков, и впрямь от воды пошел душистый запах до да такой славной, что даже старикам показалось, будто ноша прожитых лет как-то полегче стала. Девушка нацедила отвара в кружку и Смейни понесла бодрящее зелье вождю, и вскоре вернулась, ворчая и сетуя пуще прежнего. Разбудила на свою седую голову, а он теперь сердится, почему, мол, раньше не додумалась. Пошел на море искупнуться в борзе, остатки сна прочь прогнать. А мне рубаху свою бросил, за шею старая. Да как же я зашью, когда глаза-то уже не те? Позволь мне, матушка, — попросила Йорун. У меня глаза молодые, пальцы проворные, вмиг починю». Девушка взяла иглу и нитки, вышла наружу, села возле двери, рубаху на коленях расправила. Нашла, где оторвалась узорчатая тесьма, стала аккуратно пришивать, как учили, чтобы нитку потом не видать было. Уже почти закончила, когда услышала рядом шаги. Подняла голову, а перед ней сам вождь Эйвент, мокрый после купания, босой в одних штанах и отчаянно зевающий. Увидев Йорун с его рубахой на коленях, вождь остановился, как вкопанный. Потом совладал с собой и суровым голосом окликнул няньку. «Иди-ка сюда! Это ведь ты меня на рассвете дурманом своим опоила! Или не помнишь уже ничего?» не ахнула, мигом выскочила из дома, бухнулась в ноги вождю. «Прости, неразумную» запамятовала совсем точно, заваривала травы, думала, ты опять бессонницей маешься. Вождь только покачал головой, рассмеялся. «Ладно, травы, но зачем ты отвар этот в мёд хмельной подлила? Я теперь шагу ступить не могу, сон меня одолевает. Вот благодетельствовала старая, в пору кланяться». И, повернувшись к Йорун, уже без смеха сказал... Вари свое бодрящее зелье ведунья, побольше вари, целый котел. Фрейдис перестала бывать на вечерних посиделках. Теперь они с Асберном встречались на закате в том самом месте, где говорили друг другу о любви в праздничную ночь, и до первых звезд, а то и дольше, гуляли по берегу или сидели у воды. В первый же вечер Ярл сделал невесте подарок, надел на палец тяжелое серебряное кольцо, отделанное узорной резьбой, Словно дивные цветы и травы застыли в блестящем металле. Такой красоты девушка за свою жизнь ни разу не видела. Почему-то подумалось ей, что именно такие кольца носили волшебники Альвы, от которых по преданию и пошел род Макгратов. «Скоро я назову тебя своей женой», — проговорил Асберн, обнимая долгождану. «Это кольцо с давних пор мужчины нашего рода дарили избранницам перед свадьбой». Потом через много лет ты передашь его нашему сыну, когда он надумает свататься. А если у него будут братья, улыбнулась девушка, тогда как? Асберн рассмеялся. У них с Фрейдис родится много детей, и сыновей будет больше, чем у Торлива Конунга, а он вспомнит секреты хяльтландских мастеров и каждому из мальчишек сделает по такому кольцу. Может даже из золота. На следующую же ночь, едва Йорун заснула, ей привиделись старые знакомые дверги. Снова смеялись, пищали, скрипели. «Ты нам помогла, и мы тебе поможем. Нам до людей дела нет, но ты не такая, как все. Ты хорошая, добрая». И тут мальчик, которого принесла вода. Он веселый, как и мы. «Вы знаете про Сакси?» — удивилась девушка. «Мы все знаем, и мы тебе скажем, что нужно делать. Слушайся нас! Через три дня после праздника первого урожая «Большая беда придет на остров. Люди должны уйти. Кто не уйдет, тот сгинет в пучине. Скажи им, пусть уплывают прочь». «Спасибо вам, славные!» — поклонилась Йорун окружившим ее существам. «Славные, дамы, славные! Помни, что сказано, и будь осторожна. Берегись ядовитого змея-ведунья!» «Стань легкокрылым голосом моря, поймай звезду и брось ее на спину морского коня, влюбленного аса битвы». «Что?» — растерялась Йорун, но голос ее потонул в визгливом хохоте, который становился все тише и тише. Девушка открыла глаза и села на постели, недоуменно глядя по сторонам. Ощущение неведомой опасности окутало ее темным, душным покрывалом. «Берегись ядовитого змея! Стань крылым голосом моря! Ох, великая мать, помоги мне!» Днем Йорун улучила момент, подошла к Эвенду Конунгу, поклонилась и, стараясь побороть смущение, сказала. «Могу ли я поговорить с тобой, вождь? Говори!» — кивнул он. — Что-то случилось, Йорун? Нынче во сне дверги снова ко мне приходили. Девушка слово в слово пересказала Эйвинду услышанное в ночи, кроме последнего предсказания, которое она так и не смогла разгадать. Конунг задумался. — Значит, после праздника первого урожая, — наконец проговорил он, — люди уже начали готовиться к переселению. Должны успеть. Любопытно, что за беду нам пророчат духи ко мне искал. «Не знаю, вождь», — покачала головой Йорун, «мой долг не предвидеть то, что будет, а беречь то, что есть». Светло-серый волкодав почти бесшумно подошел к ним и сел рядом с Эйвендом. Девушка улыбнулась. «А я гляжу, Варт со Снежкой поладили. Может, попробуешь из клетки ее выпустить? Она ж тебя не боится совсем». «Выпускал уже?» — Усмехнулся Эйвенд. «Да только она выходить не стала, в угол забилась. Правда, тебя тогда рядом не было. А ну-ка, пойдем. Вождь направился к клетке с волчицей, отодвинул засов, распахнул дверцу, отошел в сторону, чтобы не пугать белую шубку, позвал. «Ну, беги скорее к своей подруге». Волчица осторожно сделала несколько шагов, принюхалась, остановилась и вздыбила шерсть на загривке, заметив волкодава. Вард приближался, виляя хвостом. Волчица оскалилась, глухо зарычала. Пес продолжал идти, как ни в чем не бывало, и тогда Снежка прыгнула. Два огромных зверя покатились клубком по земле. Йорн испуганно вскрикнула, но несколько мгновений спустя оказалось, что Варт придавил волчицу лапами, а та спокойно лежит на спине и обнюхивает его, изредка беззвучно показывая белоснежные зубы. А когда волкодав наконец отпустил ее, снежка встряхнулась, подошла к Эйвинду и уткнулась влажным носом в его ладонь. «Эх ты, белая шубка!» Конунг коснулся серебристого меха и повернулся к довольному Варду. «Смотри и не обижай ее, и другим в обиду не давай». Йорун, набравшись смелости, взглянула на вождя и проговорила. «Вот и сбылась твоя мечта, Конунг», — приручил волчицу. «Это ж разве мечта?» — невесело усмехнулся он. «Так, прихоть!» «Был бы я волком, другое дело». «И не прощаясь, ушел», А Йорун еще долго сидела рядом со Снежкой, гладила ее и думала о чем-то своем радостном и в то же время горьком. Ночью во сне она снова оказалась на празднике, и Эйвин снова поцеловал ее, и Йорун уже не посмела прервать этот долгий поцелуй. И приснилось ей, будто Снежка смотрит на них и человеческим голосом молвит сидящему рядом Варду: «Хотел вождь приручить волчицу?» а приручил красную девицу. Отдала она ему сердце, а взамен его покой забрала. А волкодав в ответ лишь лукаво прищурил глаза, зеленые, словно молодая листва. Этот сон Йорун никому пересказывать не стала, даже любимой подруге. Сакси быстро освоился на острове, и люди стали говорить о нем без опаски или насмешки, как о преемнике старого ведуна. Мудрый хравн теперь много времени проводил в его обществе, и бывало так, что старику приходилось не только рассказывать, но и слушать. Мальчишка много чего успел повидать, а новые знания подхватывал на лету и порой дерзко спорил с наставником о том, как правильно толковать руны или небесные знаки. Иногда прав оказывался хравн, а иногда на удивление сакси. Только к траволечению у пришельца ни интереса, ни способностей не было. «Бабье — это дело травки варить», — так он ответил Йорун, вздумавший было спросить его про корень завязника. Девушка не обиделась, только посмеялась. Что поделать каждому свое. Были у него и иные тайные знания. Каждое утро Йорун встречал его на берегу, и порой, по ее разумению, Сакси вел себя странно и совершенно неподобающе. То лежал на песке, раскинув в стороны руки и ноги, Дышал редко, почти бесшумно, так что пару раз у нее сердце прихватывало, думала, убили беднягу, то становился на голову и болтал в воздухе босыми ногами, то кружился и прыгал, словно в неведомом танце, размахивая палкой вместо меча. На расспросы девушки Сакси отвечал, что еще не бывал в тех далеких землях, откуда пришли эти знания, но встречал на своем пути людей, уже овладевших ими. Они-то и передали мальчишке свою хитрую науку. Иногда они сидели рядом на песке и смотрели, как солнце встает над морем. Если Сакси был в добром настроении, он доставал флейту и играл замысловатые мелодии или рассказывал разные разности. Знал он 12 языков, на трех или четырех умел писать, а кроме того, у него был дар складывать песни. О храбрых воинах, О свирепых чудовищах, о прекрасных девах и могущественных колдунах. Слова у него сплетались ловко и ладно, не хочешь, заслушаешься. На посиделках девчонки только и ждали, когда Сакси возьмет лангелейк, да заведет новую историю и, затаив дыхание, внимали на певному голосу ведуна, а Хельга садилась ближе всех и не сводила глаз с юного скальда, который играл, смеялся и в ее сторону не смотрел. Йорун нравились его песни. Она тоже умела басни слагать, только не страшные. Про лесных зверей да про добрых людей. Так, разве что малышню позабавить. Однажды ближе к вечеру не вернулась в дом сама не своя. Все головой качала, дошептала что-то себе под нос, баюкая маленькую Эсси. — Что случилось, матушка? — спросила Йорун. — Глупость я сделала, милая, — ответила старуха. Хотела как лучше, а вышла хуже некуда. Оказалось, шла с моей по двору с девочкой на руках и увидела неподалеку Ормульва с его хирдманами. Захотелось ей порадовать Хёвдинга, показать, какая красавица у него подрастает, на отца похожая. Подошла, заговорила, дитя показала, а он как пес на нее набросился, грубо облаял и велел убираться прочь. Вот зачем я, непутевая, к нему сунулась? Никакого дела ему до дочери единокровной нет. И тут снаружи послышался голос Ормульва. Он искал Смейни. «Ох, неужто одумался?» Обрадовалась та, взяла девочку на руки и вышла из дома. А Йорун пересела ближе к двери, прислушалась. «Что же ты, безмозглая немочь, творишь?» Сквозь зубы проговорил Ормульв. «Хочешь, чтобы люди смеялись надо мной?» и без того ходят слухи, будто Гуннерсон дал жизнь никчемной калеке. «Пустое болтают», — испуганно пролепетала Смейни. Йорун исцелила ее. «Йорун?» — зло рассмеялся Хевдинг. «Это она подсказала, как опозорить меня перед всеми? Отвечай». «Нет она ничего, она дочь твою». «Нет у меня дочери», — прорычал он. Я не брал ее на руки и не давал ей имени. Таких, как она, бесполезных, сбрасывают со скалы или оставляют в лесу. Может, еще не поздно. Старуха вскрикнула, метнулась в дом. Наткнувшись на Йорун, спешно передала ей девочку «Сохрани». А сама встала в дверях, не пуская дальше разъяренного Ормульва. «Не дитя безвинное. Ормульв оттолкнул ее. Смейни не удержалась, упала и не смогла подняться. По сморщенным щекам покатились слезы. Хевдинг уже хотел было сунуться внутрь, но тут чьи-то сильные руки вцепились, ему в рубаху рванули назад, он обернулся и увидел Эйвинда. Конунг ничего говорить не стал, просто размахнулся и крепко ударил Ормульва по лицу. Тот пошатнулся, ошалело, завращал глазами. Второй удар свалил его на землю. Эйвинд подошел, схватил его за волосы, подтянул к себе и что-то негромко сказал ему на ухо. Йорун показалось, будто прозвучало ее имя. «Не смей поднимать руку на женщину, которая вырастила твоего вождя», — уже громче добавил Конунг. Смей не подползла к нему, обхватила его ноги. «Пощади неразумного, не убивай!» Эйвент отпустил Ормульва, брезгливо вытер ладонь о штаны. Бережно поднял с земли старую няньку, потом перевел взгляд на Йорун, стоящую на пороге и прижимающую к себе рыжеволосую девочку суровые глаза потеплели. «Сделай для Смэйни немятный отвар, ведунья», — попросил он. И ушел, потирая разбитую руку. Девушка отнесла Эсси в дом, усадила ее в корзину, потом помогла старушке раздеться и лечь на лавку. Нужно было принести воды, и Йорун, схватив ковш, выбежала за дверь, но остановилась, увидев Ормульва. Хёвдинг все еще сидел на земле, ощупывал покрасневшую распухающую скулу и не мог произнести ни слова, только сердито мычал. Молодая ведунья подошла ближе, молча наклонилась, резким движением вправила ему челюсть, а потом спокойно проговорила «Не нужна дочь, откажись прилюдно, не пропадет". и пошла дальше по своим делам. Потом она еще долго гадала, как так получилось, что Конунг оказался поблизости. Спросила вездесущего Сакси, тот рассказал. Эйвин стоял со старшими во дворе, когда заметил Ормульва, идущего к дому Хравна, и увидел, что лицо Хевдинга красное от злости. Вождь решил, что он хочет обидеть тебя, и пошел следом. — Не повезло Гуннарсану, задумчиво проговорил старый ведун. — Мало кому удавалось так рассердить Эйвенда. А ведь они выросли вместе, и за все это время Конунг ни разу ни словом, ни делом его не обидел. На следующий день Эйвинт Конунг созвал Хустинг, домашний сход, и велел принести маленькую Эсси. Взяв девочку на руки, он оглядел своих людей и сказал: Вот дитя, оставшееся без отца и без матери. Кто из вас не сочтет за бремя принять сироту в семью и вырастить как родную дочь? В толпе зашептались. «Конангу не откажешь? Да только нынче и своих-то детей кормить нечем». Весна раздумывала недолго. Повернулась к мужу с робкой надеждой и взглянула на него. Лодин обнял ее за плечи и громко сказал, «Мы из Гудрун возьмем девочку. Нам она обузой не станет, а появятся свои дети, будет им старшей сестрой». «Что ж», — проговорил Эйвент, передавая малышку, сияющей от радости весне, «спасибо тебе, Лодин» а от себя я дам твоей дочери полмарки серебра. Купишь ей красивые ленты или янтарные бусы, когда она станет невестой». «Тебе спасибо за доброту, вождь», — ответил Лодин. «У девочки будет новая жизнь, и я бы хотел дать ей новое имя. Не будешь ли ты против, если мы станем звать ее Асгерт? Пусть вырастет такой же красивой и мудрой, как твоя мать». Стоящая неподалеку Йорун заметила, как дрогнуло лицо вождя, как глаза его увлажнились. «Пусть так и будет», — ответил он. «А ты, когда придет время, встанешь у рулевого весла на моем корабле, старший из кормщиков». Хирдманы зашумели, принялись обнимать Лодина, хлопать его по спине. Только Ормульф Хёвдинг не подошел, обросил насмешливо. «Смотри, Лодин, чем выше взлетишь, тем больнее падать». Йорун тут же откликнулась. «Кто рожден с крыльями, тот не упадет. «А червям, сколько их, не подбрасывай, все равно не взлететь». В толпе раздались смешки. Ормульф побагровел лицом, но ничего не сказал, только скрипнул зубами и пошел прочь. Конунг на него даже не глянул. Вечером того же дня Сакси сказал Йорун. «Лодин хороший человек». «Жалко только, что скоро его молодая жена познает горечь вдовства. Правда, время у них еще есть, и Лодин успеет взять на руки своего сына». «Ты только Гудру об этом не говори», — попросила девушка. «Она теперь счастлива, ни к чему ее печалить». Некоторое время они сидели молча, думая каждый о своем. «Скажи, Сакси», — вдруг спросила Йорун, — «а сколько тебе лет? Выглядишь ты взросло. Но кажется мне, что ты моложе. Нынче я проводил свою четырнадцатую весну, признался он, и навещал мать. Мой первый гейс, у вас говорят «обед» или «зарок», велит мне каждые 7 лет возвращаться к родному очагу на остров Нют. А всего гейсов у меня три. Второй дал мне мой наставник не вмешиваться без крайней нужды, не раскрывать сокрытое, пока не спросят. До встречи с ним я рассказывал о своих предвидениях. Всем подряд и от этого порой случались большие беды. Я был глуп тогда. Оно и понятно, мне в то время шел восьмой год». «А третий гейс», — улыбнулась девушка. «Или это тайна?» Сакси, прищурившись, посмотрел на нее. «Нет, не тайна. Будет охота, скажу». Недаром про Ормульва Гуннерсона говорили. «Вспыльчивый да отходчивый». Через день Хевдинг сам пришел к Эвенду и сказал так. «Мы росли вместе, как братья Торлейфсон, а брат на брата обиды не держит. Знаю, что виноват, потому готов заплатить за свой проступок. Хочешь, отсыплюсь серебра твоей старухе, а заодно и ведунье?» «Серебро им ни к чему», — ответил Конунг. «Здесь не бирка». «И то верно», — согласился Ормульф. «Тогда позволь искупить вину, хорошо послужив тебе». Я бы взял Снеку и поплыл в Рик Хейм с десятком крепких парней, которые починят крыши и подлатают стены в жилых домах к вашему прибытию. А кормщиком пошел бы многоопытный торт, ему ли не знать всех подводных камней на пути в Витфьорд?» «А что?» — подумав, сказал Эйвент Конунг. «Мысль неплохая. Послушаю, что скажет Асбьорн». Ярлу понравилось предложение Ормульва. «Пусть забирает своих людей и плывет», — махнул он рукой. Гунерсон не из тех, кто любит сидеть на месте, а нам без него спокойнее будет. Постепенно жители Стейнхейма свыклись с тем, что скоро им предстоит покинуть остров Хьяр. Много лет они жили в ожидании, молили богов приблизить тот день, когда корабли навсегда увезут их отсюда, а теперь с трудом верили, что время перемен наступило, потому и собираться начали не сразу, продолжая какое-то время жить прежней жизнью. Первыми опомнились женщины, стали все чаще спрашивать мужей об отплытии, пристально оглядывать нажитое добро, что брать с собой, что оставить, гадали, как встретит их новая земля. А мужчины все чаще смотрели вдаль, за горизонт, и казалось им, будто солнце теперь светит ярче, ветер треплет волосы ласковей, а волны выстилаются гладкой дорогой до самого Виит фьорда. Хотелось думать только о хорошем, но к радостным надеждам примешивалась и грусть. Суровый остров дал северянам кров, когда они лишились всего, стали второй родиной. И сейчас, готовясь к тому, чтобы проститься с этой землей, люди вдруг осознали, как сильно успели привязаться к ней. У многих здесь, в могильных холмах, покоились отцы и братья, друзья и возлюбленные, в том числе и у Эйвинда Конунга. В последнее время он часто думал о том, что слово его отца не будет нарушено. Торлейв хотел остаться и навсегда останется на острове Хьяр. Орму но повезло больше. Жаркое пламя костра, сложенного из корабельных досок, унесло его прямо в Вальхаллу. Немало храбрых воинов тогда отправилось с ним. Обещание Эйвинда вело молодого конунга и верных ему людей далеко на юг, на остров Мьёль. И он верил, что когда придет время... Погребальные костры для них зажгут на уже родном берегу и нигде больше. Снег уготовили к отплытию. На корме Ормульф Хёвдинг приказал поставить палатку и затянуть ее добротным кожаным пологом. «Там повезем то, что нужно беречь от сырости», — объяснил он. Кормщик торт осмотрел корабль, проверил свернутый парус и рулевое весло. Ормульф сказал ему, «Нужно взять карту у Эйвинда». «Мне она ни к чему», — ответил кормщик. «Я уже бывал в Видфьорде. Когда стемнело, воины отправились в дружинный дом выспаться перед дальней дорогой. С первыми лучами солнца Снека должна была выйти в море. Ормульф знал, что его не станут провожать так, как до этого провожали Асбюрна, но теперь ему не было до этого никакого дела. Той ночью долгожданно впервые не пришла ночевать в женский дом. Ун заметила это, но говорить ничего не стала. Дело молодое, жених с невестой сами решают, чему быть и стоит ли ждать осени. Утро прошло в привычных хлопотах, а когда собрались за столом и стали раскладывать кашу, место долгожданное по-прежнему оставалось пустым. «Кто-нибудь видел, Фрейдис?» – спросила Ун у девушек. Зарянка Сванвит покачала головой. Ингрид и Хельга переглянулись, пожали плечами. Ольва сказала – Быть может, она ушла за травами с Йорун. Ведунью тоже с утра искали, но ее нигде нет. Тогда почему Хаук, которому велено всюду сопровождать Йорун, не отправился с ними? Ольва не нашла, что ответить. На сердце у старшей из от чего-то вдруг стало тяжело, и она решила подойти с расспросами к Азбьерну. Ярл глянул на нее с удивлением, даже договорить не дал. Как не вернулась? Мы вчера вместе недолго побыли. За мной Эйвинт послал, и я отправился к нему. А Фрейдис велел идти в дом. Сам видел, как она поднималась по тропе к воротам. — Асбьорн к ним подлетел запыхавшийся мальчишка. — Эйвент к тебя зовет. Он у себя в покоях, и еще ведуна приказал найти. Ничего не понимающий Асбьорн нахмурился. Повернулся к Ун. «Погоди, я скоро!» и поспешил к побратиму. Эйвент стоял возле раскрытого сундука, в котором хранил вещи, принадлежавшие его роду, и по лицу Конанга Асберн понял, произошло нечто неслыханное, то, о чем прежде и подумать не могли. «Кто-то забрал все карты», — глухо проговорил Эйвент. «Те, что рисовал вагн, и ту, на которой отмечен был путь на Мьёль», Пропала и серебряная фибула в виде волчьей головы, принадлежавшая прапрадеду Ульву. Отец скреплял ею свой плащ только по праздникам. Я хранил ее как единственную память о предках, надеясь когда-нибудь передать сыновьям. Кажется, ты был прав, Эйдерсон. Среди нас завелся предатель и вор. Лучше бы я ошибался, пробормотал Асберн. Послушаем теперь, что скажет наш новый ведун. Сакси пришел. Внимательно поглядел на вождя, потом на сундук, коснулся рукой сломанного замка, узорчатой крышки, походил кругами вокруг Асбьорна, разглядывая его и прищурив черные глаза. «На острове предателя нет», — наконец сказал он, — «но на тебе, медведь, есть его метка». Эйвент молча посмотрел на побратима. «Как такое может быть?» — удивился Асбьорн. Предателя нет, а метка его есть. Да на мне, кроме шрамов и отметин-то нет». И вдруг в темно-синих глазах Ярла мелькнул огонек понимания. «Шрамы, вот оно что!» Сакси улыбался. А Ярл почему-то сразу почувствовал, что речь идет о злосчастном ударе в спину, который едва не сгубил его прошлым летом. Хотя, если подумать, не случись этого, не попал бы он к Юрун и не встретил бы свою Фрейдис. «Фрейдис!» Страх холодной волной ударил в грудь, закрутил, потащил на дно. «Скажи, Сакси!» Широкая ладонь ярла легла на плечо ведуна. «Где сейчас моя невеста?» Сакси повернул голову, прислушался. Во дворе тревожно поскуливала волчица. «Я тебе покажу», — ответил он. Выпущенная из клетки снежка покрутилась на месте, принюхиваясь и оглядываясь по сторонам, а потом побежала вниз на берег, только пушистый белый хвост замелькал между камнями. Остановилась она возле самой кромки воды, там, где еще виднелись следы от сходней. Волчица потянула носом, взволнованно фыркнула, а потом села, задрала морду и протяжно завыла. Йоран и Фрейди сплывут на корабле. — негромко сказал Сакси, — и волны уносят их все дальше и дальше на юго-запад. — Прикажу спускать на воду Дракар, — бесцветным голосом проговорил Асберн, впиваясь взглядом в бесконечную даль моря. — К вечеру догоним. Сакси посмотрел на него, покачал головой. — Не спеши, Ярл. — Все хорошо будет. Там ведь Йорун. — Там. Ормольф оборвал его Эйвент Конунг. Тяжелым камнем сорвалось с губ имя отчаянного Хевдинга, прежнего друга, почти брата. Он охотнее поверил бы в то, что Олаф Стервятник тайком пробрался на остров, увел Снеку и выкрал девушек, чем в то, что Ормольф, сын Гуннара предал его. Славным викингом был Гуннар Длиннобородый, и его место на корабле Торлиева Конунга находилось далеко от кормы. И жена у него была красивая, с огненно-рыжими волосами, густыми, как зимний волчий мех. Но случилось так, что однажды, в начале осени, корабль вернулся домой и привез горькую весть о гибели Гуннера. И на его жену стали поглядывать другие воины. Она отказала всем, и ранней весной родила сына, которому родственники погибшего викинга дали имя Ормульф. Судьба рыжеволосой красавицы тронула сердце Конунга, и он взял ее в свой дом в помощь любимой жене Асгерт. У той как раз подрастал маленький Орм, а вскоре на свет появился Эйвент. Сколько молодой вождь себя помнил, они с Ормульвом всегда были дружны. Вместе играли, затевали мальчишеские шалости, вместе осваивали воинскую науку под присмотром многоопытного Сигурда. Даже той страшной ночью, когда судьба вершилась на острове Хьяр, Им с Гуннерсоном вместе посчастливилось выжить. В небе, скрытом закоженным пологом, громко кричали тали чайки. Слышались чьи-то шаги, скрипели скамьи под гребцами, за бортом шумно плескала морская вода. Снека шла быстро, и долгожданно пыталась угадать, далеко ли позади остался остров Хьяр, видно ли его на горизонте. Пожалуй, уже нет или только самую малость, судьба ее свивалась в кольцо. Снова она пленница, которую неизвестно куда увозит ладья северян. Только теперь рядом нет ни Асберна, ни Лодина, ни Хальдера. Зато много тех, кто осмелился предать своего вождя и нарушить данную когда-то клятву. В этот раз долгожданно боялась даже думать о том, что ее ждет. И не только ее... Рядом, точно так же связанная по рукам и ногам, в беспамятстве лежала подруженька Йорун. Лицо бледное, кровь запеклась над верхней губой. Очнется ли? И не пошевелиться, не закричать, в горле пересохло. «Ас, Бьорн, суженый мой, да за что нам это все? Долгожданно попыталась размять затекшие пальцы рук. Потом, превозмогая боль от врезающихся в тело веревок, потянулась к подруге, подтолкнула ее плечом. Йорун пошевелилась, слабо вздохнула и вскоре медленно открыла глаза. Недоуменно огляделась, не понимая, что происходит с ней и что творится вокруг. Вдруг глаза ее широко распахнулись, словно от испуга вспомнила. Едва она задремала, в дверь тихо постучали. Пришел воин, посланный Ормулевым Хевдингом, и сказал, что Азгрейв, Да, кажется, Азгрейв споткнулся на сходнях, когда заносил весла, и не то вывихнул ногу, не то сломал. Она быстро оделась, побежала на берег. Там было пусто и тихо, но на снеке промелькнула чья-то тень, послышались голоса. Воин помог ей подняться на палубу, и тут что-то тяжелое ударило ее в висок. Духота навалилась, все вокруг залила непроглядная чернота. Она не успела тогда испугаться, только подумала, неужто это и есть смерть? «Зачем они?» — еле слышно прошептала Йорун и бессильно запрокинула голову, не давая воли слезам. Сердце не ошибалось, когда твердило, что Ормульф — дурной человек. Видно, не простил он ей ни царапину на щеке, ни тот неудавшийся поцелуй, ни заступничество Эйвинда. Страшно представить, сколько можно припомнить больших и малых обид. Но долгожданно-то чем перед ним провинилась? Тем, что подругой верной была — Или невестой Асбьер стала. Ормульф Хевдинг откинул полок палатки, молча оглядел прижавшихся друг к другу пленниц, потом склонился проверить, не ослабли ли веревки, и сказал, «Не вздумайте подать голос кошачьей отродья, иначе отправитесь прислуживать великан ран в ее подводные чертоги». «Лучше выйди на палубу и посмотри, не показался ли уже спешащий в догонку Дракар, Дерзко ответила ему Йорун. Ормуль взял ее за плечо, стиснул пальцами до синяков, усмехнулся. «Вряд ли корабль со сломанным рулем уплывет так далеко». Молодая ведунья попыталась высвободиться. Ворот ее рубахи распахнулся, блеснул зеленоватый камень, подарок датского хевдинга. Гуннерсон сжал его в кулаке, грубо сорвал цепочку и оттолкнул девушку, потянувшуюся за своим оберегом. «Зачем мы тебе понадобились в вид, Фьорде? Дрожа не то от страха, не то от ярости, спросила долгожданно. Ормульф даже не взглянул на нее. Поднялся и равнодушно бросил. «Мы плывем не в Рикхейм, а на Мьёль!» С этими словами Хевдинг вышел прочь. Девушки молча переглянулись. На «Намьёль? Но туда плыть нельзя, там же Оловстервятник Олаф-стервятник пробормотала Йорун и беззвучно всхлипнула. «Матушка великая, помоги, защити!» Я не знаю точно, что задумал Ормульф, проговорила она немного, погодя, но доля, что нам с тобой уготована, хуже смерти. Ты же ведунья, Любомирушка, долгожданно наклонилась к подруге, сделай что-нибудь, вся надежда у нас, как в баснях, на небывалое чудо. А у Йорун все плыло перед глазами, и горечь во рту была такая, словно полынной настойки выпила. Кровь стучала в висках. Злодей, предатель, змей ядовитый. И вдруг из горячечного омута всплыли в памяти слова, сказанные двергами. «Бойся ядовитого змея!» Стало быть, вот о таком духе ее упреждали. Недаром же «орм» на языке северян означало «змея». Что-то еще крутилось в голове, пыталась выбраться наружу из глубины памяти. А что она так и не сумела понять? Девушка задумалась. Увидеть бы, что на палубе творится. Знак бы подать тем, кто еще верен конунгу. Ведь не может такого быть, чтобы все на снеке предали своего вождя. Йорун закрыла глаза, постаралась прогнать лишние мысли, протянула к небу невидимые руки. «Великая мать, услышь меня!» не оставь дочерей своих в беде, в вразуми, путь укажи, помоги мне, матушка родимая. Свою двенадцатую зиму Ормульф Гуннерсон помнил очень хорошо, потому что этой холодной ветреной зимой умерла его мать. Глухой кашель начал мучить ее еще с осени, а когда выпал снег и ударили морозы, она сделалась совсем слабой и почти не вставала, замерзая даже под двумя теплыми одеялами. Ведунья заваривала для матери разные травы, прикладывала ей к груди нагретый камень. Все это лишь ненадолго отгоняло болезнь, но излечить полностью не могло. Каждый вечер Ормульф подолгу сидел рядом с ней, держал ее холодную руку в своих ладонях и просил всех известных ему богов, чтобы мать выздоровела. Но однажды среди ночи Ормульва разбудили и сказали ему, что мать умирает и зовет его попрощаться. Бедная женщина металась в бреду и с трудом узнала своего сына. Она все силилась что-то сказать ему, но голос уже не слушался. Горло хрипело, и мальчик, в отчаянии склонившийся над ней, сумел расслышать только несколько слов «Сынок, твой отец!» Торлиф Конунг, его сыновья и братья. Если бы рядом был всеведущий Сакси, он бы передал Ормульву то, что шептала тогда умирающая мать. А она пыталась сказать вот что. «Сынок, твой отец отдал жизнь за Торлифа Конунга, и ты будь верен ему, потому что Конунг всегда заботился о тебе и его сыновья тебе как братья». Но Сакси в ту пору еще не родился, а юный Гунерсон крепко запомнил сказанное и истолковал его по-своему. На исходе второго дня пути Ормульф стоял на корме возле рулевого весла, когда один из сидевших впереди Хирдманов приподнялся и крикнул «Датские корабли!». Стараясь не выдать тревоги, Ормуль вгляделся в паруса двух показавшихся вдали дракаров, точно датчане. Один парус с белыми и синими полосами был ему хорошо знаком. Корабль принадлежал Вилфреду Хёвдингу. Второй черный с красным полотнищем, реевшим на мачте, он видел впервые. «Это Вилфред Скала», — сказал, успокоившись Гуннерсон. «И еще кто-нибудь из голландских Хёвдингов, наверное, возвращаются с Альтинга к себе домой». «Это дракар не Вилфреда, а его сына», — проговорил у него за спиной торт. «Я видел его прошлой весной, когда Инрик впервые вышел на нем в море. Красивый корабль». Хёвдинг помолчал немного, затем негромко сказал кормщику. «Хорошо бы проплыть мимо них как можно скорее». Все знали, что Ормульф недолюбливает датчан, поэтому Торда не удивили слова Хёвдинга. Его больше удивляло то, что Ормульф уже который день никого не подпускает к своей палатке — Кроме двух верных людей, да и сам заглядывает туда лишь изредка. И еще среди ночи ему показалось, будто он слышит доносящийся оттуда женский плач. Один раз в день им приносили пресную воду в маленькой кружке, два или три глотка. Кормить их Ормульф запретил, чтобы поняли, чья воля теперь над ними, перестали дерзить и покорились. Нутро уже сводило голодной судорогой, во рту пересохло, губы потрескались, и даже если бы пленницам разрешили кричать во всю мощь и звать на помощь, ничего, кроме слабого стона, они не издали бы. Долгожданно то забывалась с тяжелым сном, то тихо плакала, глядя на подругу, а Йорун словно была не здесь, а где-то далеко. Лежала, полуприкрыв глаза с отрешенным видом, на расспросы не отвечала или отвечала не в попад. Долгожданно боялась, как бы ей не стало хуже, и все проверяла, дышит ли, бьется ли сердце. А сама все думала. На корабле немало людей, верных Эйвенду. Что они скажут, когда поймут, что Снека плывет мимо, веет фьорда? «Датские корабли!» Йорун вздрогнула и открыла глаза не те, которые, оттомившие ее жажды сделались сухими и мутными. Внутренним взором она разглядела палатку, себя, лежащую без движения, подругу, склонившуюся над ней. А потом вдруг сделалась легкой, как дуновение ветра, выскользнула из-под кожаного полога и полетела над палубой, оглядывая все вокруг. Мысли ее были ясными и спокойными. Она уже знала, что великая мать ответила на молитвы своей дочери. «Стань легкокрылым голосом моря, поймай звезду и брось ее на спину морского коня влюбленного аса битвы!» Где-то в небе пронзительно крикнула белокрылая чайка. Корабли приближались. Вот уже стоящий на носу Дракара Инрик приветственно махнул рукой, Хевдинг нахмурился и сжал в кулаке сорванное с шеей Йорун украшение, раздумывая, что с ним теперь делать. Нехорошее предчувствие шевельнулось в его душе. Гуннарсон размахнулся, швырнул оберег в море и пошел на нос Снейкки туда, где полагалось находиться вождю. Он не оглядывался и потому не увидел, как сверкнувший на солнце камень, подхватила на лету большая белая птица. Чайке померещился блеск рыбий чешуи, потому она схватила украшение сама, без помощи Йорун. Но тут же морская хищница поняла, что это несъедобно, и едва не выпустила оберег. Ведунья, которая теперь находилась в ее крылатом теле, не хозяйкой, но гостьей, пришлось немало слукавить. Она так ярко представила бьющуюся в клюве маленькую серебристую рыбку, что чайка только крепче сжала клюв и принялась набирать высоту. Йорун смотрела ее глазами и видела Инрика, стоявшего на носу Драккара. Мягкие уговоры и просьбы приблизиться к кораблю не помогали. Пришлось вспомнить манящий запах свежеиспеченного хлеба и убедить птицу, будто человек с корабля держит в вытянутой руке целую горбушку. Вот еще чуть-чуть, и в нужный момент Йорун выскользнула из тела чайки Видения рассеялись, и, оказавшись над палубой, птица с испуганным криком рванулась прочь, выронив оберег прямо под ноги молодому вождю. А Йорун, не удержавшись, рассмеялась и поплыла себе дальше над морем в сторону Снейки, к которой уже подходили оба Драккара. Большего сделать она не могла. Видимо, на датском корабле поняли, что Снека не остановится, чтобы вожди могли, как положено, обменяться приветствиями и новостями, и Вилфредсону это показалось обидным. По его слову, кормщик повернул руль, и проворный Драккар пошел на перерез легкой Снекке. Торт, не дожидаясь приказа, тоже развернул корабль и велел гребцам убрать весла. Снека и Драккар сошлись совсем близко, почти соприкоснулись бортами, и на Драккаре уже сбрасывали парус. Второй корабль сбавил ход, оставаясь в стороне. Ни Ормульф, ни многоопытный торт, так и не вспомнили, чей он. «Напрасно мы остановились», — сердито сказал кормщику Хёвдинг. «Нужно было обойти их и плыть дальше». «Что плохого в том, чтобы поздороваться с сыном Вилфреда скалы?» Торт спустился с высокого кормового сиденья, взмахом руки отдал приказ сворачивать парус. «Датчане нам не враги, к тому же солнце садится, нужно искать место для ночлега, а дожидаться рассвета всем вместе не так скучно». Ормульф ничего не ответил. Он увидел троих датских воинов, легко перепрыгнувших с драккара на снекку. Инрик Вильфредсон был среди них. «Здравствуй, Ормульф, Хёвдинг. Куда это ты так спешишь на ночь глядя?» «И ты здравствуй, Инрик», — подавив в себе злость, проговорил Гуннерсон. «Мы идем в Рикхейм, что в Вид, фьорде, и хотели засветло пристать к ближайшему берегу, чтобы отдохнуть до утра. Ты верно возвращаешься с Альтинга? Кто это с тобой?» Он показал в сторону черного корабля. «Харальд? Сын Гутрума? Теперь у меня есть побратим», ответил Инрик, оглядывая Снеку. Стоящая на корме палатка, возле которой прохаживался один из хирдманов, привлекла его внимание, и это не укрылось от глаз Ормульва. Тогда рыжебородый Хёвдинг нарочно встал на пути у датчанина, не позволяя ему ни рассмотреть палатку, ни тем более приблизиться к ней. «Какими еще новостями порадуешь, Вильфредсон? Инрик ничего не ответил. Молча протянул руку, раскрыл ладонь. Серебристой змеей обвивала его пальцы цепочка, зеленоватой звездой сверкал обережный камень, подарок датского вождя. Иормульву почудилась, будто за ворот рубахи хлынула ледяная волна. Ошеломленный, с недаемым страхом он сам, не понимая зачем, попытался выхватить у Инрика злополучную вещицу, но датчанин снова сжал ладонь и пристально поглядел в глаза Хевдингу, а потом жестко спросил, где Йорун. Лицо Ормульва побагровело не то от злости, не то от досады, а, может, и от жгучего стыда, как у мальчишки, которого застали за непристойным занятием. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать. Никто так и не узнал, как именно собирался оправдываться Гонерсон. Хотел ли он прикинуться удивленным и солгать, или же грубо ответить датчанину, чтобы тот убирался прочь. Потому что именно тогда в звенящей напряженной тишине из палатки донесся слабый вскрик «Помогите!» Воин, стоящий поблизости, сперва растерялся, потом выхватил нож. Тогда Инрик оттолкнул Гуннерсона и стал пробиваться на корму. Двое людей Ормульва буквально повисли на нем, пытаясь удержать. Остальные смотрели удивленно, не понимая, что происходит. Датчане выхватили мечи, в ответ несколько хирдманов взяли в руки тяжелые весла. Кто-то уже вытаскивал из сундука оружие. «Стойте!» — приказал кормщик торт. «Для того ли Винтконунг заключал договор с Вильфредом Хёвдингом, чтобы вы здесь разодрались, как собаки?» Нахмурившись, уже предчувствуя разгадку, он решительно направился к палатке, но одернуть полок и заглянуть внутрь не успел. Воин с ножом бросился на него, безоружного, а тем временем опомнившийся Ормульф метнул в спину кормщику короткий топор, висевший у него на поясе. Торт не успел увернуться. Брони на нем не было, и узкое лезвие с хрустом вошло в тело между лопатками. Кормщик дернулся и тяжело повалился на схватившего его воина, повис у него на руках, хрипя и разбрызгивая показавшуюся на губах кровь. Человек Ормульва отпустил его, и торт мешком упал на палубу, да так и остался лежать. «Все на весла! Я сам поведу корабль!» В запале рявкнул Гоннерсон и повернулся к Энрику. «А датчан, выбросьте за борт, пусть вплавь добираются до Дракара!» Несколько мгновений на Снекке ничего не происходило. А потом раздался глухой удар, и Ормульфхёвдинг, покачнувшись, рухнул лицом вниз прямо к ногам Вильфредсона. Стоящий за ним длинноволосый Хирдман опустил на палубу тяжелое сосновое весло и сдержанно проговорил. «Бить со спины удел труса, но я лишь следовал примеру своего вождя». Звали воина Асгрейв. Кормщик торт был его другом. Верных Ормульву людей на Снекке оказалось четверо. Всех их когда-то привезли рабами на остров Хьяр, но позже они поклялись служить Эйвенду Конангу и вновь обрели утраченную свободу. Теперь же трое из них, обезоруженные и связанные, лежали на палубе рядом с предателем Хёвдингом. Четвертый дрался до последнего, желая встретить смерть в бою, как подобает настоящему викингу, но все знали, что валькирии не прилетят за тем, кто нарушил клятву, поэтому изрубленное тело просто выбросили за борт. «Пусть морской хозяин Эгер сам решает, как поступить с таким гостем». Остолпившиеся у палатки войны откинули полок и увидели горько плачущую Фрейдис, склонившуюся над бледной, неподвижно лежащей ведуньей. Инрик прижал ладонь к шее девушки, почувствовал слабое биение жизни под кожей и приказал «принесите воды». А потом, развязав веревки, сам принялся смачивать пересохшие губы Йорун и осторожно поить ее из кружки. Сам отнес девушку на дракар и велел своим людям забрать туда же Фрейдис. Спустя какое-то время Йорун пришла в себя и удивилась, обнаружив, что находится среди незнакомых людей на чужом корабле. «Я думала, ты умираешь», — прошептала долгожданно, обнимая подругу, и вдруг услышала совсем рядом знакомый голос того датчанина, которому ты приглянулась. «Даже если бы мне это стоило жизни, я бы все равно позвала на помощь». Эту ночь они провели в шатре молодого вождя. Йорун пыталась уснуть, но чувствовала себя настолько уставшей, что даже закрыть глаза не было сил. Стертую веревками кожу на запястьях и под коленями соднила. В теле ощущалась ломота, голова кружилась. Девушка лежала и молча смотрела перед собой в темноту ночи. Долгожданно прижалась к ней. «Слава богам, все обошлось, и теперь их никто не обидит. Великая мать, спасибо тебе за ступницы и больше всего за чудо, которое помогла сотворить». Еще Йорун думала об Инрике. Удивительно сложилась судьба. Ни Асбьорн, ни Эйвент. Отвергнутый ею датчанин явился в нужный момент, чтобы спасти их, избавить от страшной участи, уготованной Ормульвом. «Влюбленный Ас битвы!» так называли его маленькие дверги. Какие еще испытания, уготованы ей и ему? Неужели боги давали понять, что она поспешила с решением? Одно Йорун знала точно. Если бы душа ее не нашла пути назад и навеки осталась бы в птичьем теле, крылья понесли бы ее не вслед за дракаром датчанина, а на остров Хьяр, где почти каждую ночь проводил без сна зеленоглазый конунг». Утром Инрик Вильфредсон заглянул в шатер проведать спасенных и первым делом вынул из-за пазухи зеленоватый камень на цепочке. Порванное звено успел починить какой-то умелец. «Спасибо тебе, Инрик», — проговорила Йорун, надевая оберег на шею. «Мы в неоплатном долгу перед тобой. И Асбьорн Ярл тоже, ведь ты его невесту из плена вызволил». «Невесту, значит?» Молодой вождь поглядел на долгожданную и спросил. Почему же он сам не поплыл следом и не отрубил этим ворам их грязные руки по локоть? «Не смог», — ответила Йорун. Ормулев сказал, что сломал рулевое весло на драккаре Асберна, а Кнор не догонит быструю Снекку. «Гуннерсон не просто вор», — подала голос долгождана. Он не хотел плыть в Рикхейм, как велел ему Эвид Конунг. Он собирался идти на Снеке к Олову стервятнику на остров Мьёль и нас туда отвезти. При упоминании о стервятнике лицо Инрика потемнело. Он не стал ничего больше спрашивать и вышел, а чуть позже девушкам передали, что вождь принял решение, и драккары поведут Снекку на хьяр. Весь первый день сильно штормило, небо заволокло тучами, но ближе к ночи ветер стих. Море успокоилось, и среди облаков стали проглядывать звезды. Йорун нашла в себе силы встать и выйти наружу. Уж очень хотелось ей полюбоваться бескрайним морским простором. На корме никого не было, кроме Инрика. Вождь стоял у правила сам. Увидев девушку, он подошел и молча накинул ей на плечи свой теплый плащ. «Спасибо», — улыбнулась Йорун. «Скажи, далеко ли еще до острова Хьяр? «Если погода не изменится, дня два пути», — ответил датчанин. «А если ветер будет попутный, то меньше». «Я попрошу богов о попутном ветре». Девушка вздохнула и подняла задумчивые глаза к небу. «Надеюсь, они еще не устали слушать мои молитвы». «А ты и правда силой немалой владеешь», — сказал ей Инрик. Я слышала о колдунах, которые могли обернуться медведем или волком, но чтобы птицей. Йорун тихо рассмеялась. «Что ты? Я ведунья, не оборотница, и мои ведовские силы не помогли бы». «Нас могло спасти только чудо. Я неустанно молилась, и боги явили его. Не могу рассказать тебе больше, Инрик. Чудеса не любят огласки». «Когда чайка уронила на палубу твой оберег, я сразу понял, случилась беда», — проговорил молодой вождь. «Но даже представить не мог, что творится у вас на снекке». Я не слишком хорошо знал Ормульва Гонерсона, поэтому решил сам все проверить и велел своим людям держать оружие наготове. Они очень удивились такому приказу, ведь с давних пор наших вождей связывала дружба. Ормульф Хевдинг тоже называл себя другом Эйвинда Конунга и Ярла Асберна, а потом предал обоих, отозвалась Йорун, глядя на Снекку, рассекавшую волны чуть позади драккара. Скажи, Инрик, где он сейчас? Ормульф и его люди сидят, привязанные к мачте. «А мои хирманы за ними присматривают», — усмехнулся Вильфредсон. Еще я отправил на ваш корабль своего кормщика, чтобы он заменил убитого торта». Йору нахнула, прижала ладонь к губам, а потом повернулась к нему и потребовала рассказать обо всем, что происходило на снекке. Выслушав Инрика, молодая ведунья горестно покачала головой. «Нет в душе Ормульва ничего светлого. Такие, как он, похожи на темных богов. Слабых духом они подчиняют своей воле и заставляют творить зло. Сильных же от бессилия убивают. Жаль мне храброго и разумного Торда, но, думаю, если бы Снекка и твой Драккар разминулись в море людей, верных Эйвинду, погибло бы много больше». Она помолчала, потом добавила. «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь...» отплатить тебе добром за добро. «Сможешь, если отдашь мне свое сердце?» — отозвался молодой вождь. «Боги не зря вновь свели нас вместе. Что, если в прошлый раз ты поторопилась с отказом?» Йорун ничего не ответила, глядя на волны. «Я увезу тебя в Готланд, возьму в законные жены», — волнуясь, проговорил Инрик и придвинулся ближе. «Выплачу богатый Мунт твоей родне, а хьяр пришлю другую ведунью». Станешь хозяйкой в доме богатого Хевдинга. Девушка отступила на шаг. Каждое слово датчанина причиняло ей нестерпимую муку. Трудно было ответить «нет» седобородому Вилфреду, а уж сыну его, да еще глядя прямо в глаза. «Знаю, ты не успела меня полюбить», — продолжал Инрик, «но непременно полюбишь, когда узнаешь получше. Отец говорил, что твое сердце свободно». «Это не так», — еле слышно ответила Йорун. Я не лгала твоему отцу, просто тогда не успела понять, что со мной происходит. А потом вдруг поняла. «И чьей же ты назовешься невестой?» — нахмурился молодой вождь. Девушка долго молчала, не зная, что ответить, и он потерял терпение. «Вижу, пустое болтаешь, душу мне рвешь. Сына Вильфреда Скалы и будущего Хелдинга в мужья тебе мало? Или просто помучить меня захотела?» А не думаешь о том, что я силой могу тебя увести, отдам приказ и драккары отправятся в Готланд, а Снеку одну поведут на и мои люди скажут Эйвенду Конунгу, что ты ушла со мной по своей воле. У Йоруна от его слов перехватило дыхание. Матушка милосердная, что ж такое творится? Беда за бедой идут чередой. Случись, что долгожданно откроет Конунгу правду и начнется разлад у старых друзей, забудется договор, и поход на Мьёль вновь превратится для Эйвинда в несбыточную мечту. Нет ни за что. Девушка собралась с духом, посмотрела в глаза датчанину и тихо проговорила. «Однажды ты сказал, что тебя еще никто не упрекал в бесчестии, а теперь говоришь совсем как Ормульф Гуннерсон». Тогда я поверила твоим словам, а сейчас нет. Впрочем, поступай, как знаешь. Йорун сняла с плеч плащ Инрика, положила его на скамью, повернулась, ноги дрожали, отказывались идти и ушла в шатер к спящей подруге. Всю ночь она то проваливалась в темноту, полную тревожных сновидений, то открывала глаза и прислушивалась к плеску волн за бортом, то беззвучно всхлипывая роняла слезы на шерстяное одеяло. И утром, Первая выбралась из шатра, чтобы увидеть, с какой стороны встает солнце. Дул сильный прохладный ветер, корабль по-прежнему шел на хьяр.